Может ли двойник убить? Елена Петровна Блаватская. Одним роковым утром 1867 года Восточная Европа была потрясена ужасной новостью. Михаила Бренович, правящий князь Сербии, его тётя княгиня Екатерина или Катинка и её дочь были убиты среди бела дня. неподалеку от Белграда, в своем собственном саду. Причем убийца или убийцы остались неизвестны. Князь получил несколько пулевых ранений и ударов ножом, так что его тело было фактически из Кромсона. Княгиня была убита на месте, голова ее разбита, а дочь, все еще живая, имела мало шансов выжить. Обстоятельства слишком шокирующие, чтобы быть забытыми. А в той части света сей случай вызвал невероятное возбуждение. В австрийских владениях и на территориях под условным протекторатом Турции ни одно благородное семейство не чувствовало себя в безопасности. В этих полувосточных странах каждый мантейки имеет своего Капулетти. И ходили слухи, что карававое деяние было совершено князем Карагеоргиевичем или Черногеоргиевичем, как его называют в тех краях. Несколько лиц, незамешанных в деле, как водится в таких случаях, были брошены за решётку, а истинные убийцы избежали правосудия. Юного родственника жертвы Горечью любимой своим народом сущего ребёнка забрали в связи с этим из школы в Париже со всеми церемониями привезли в Белград и провозгласили государем Сербии. В суматохе политической лихорадки трагедия Белграда была забыта всеми, кроме одной старой сербской дамы, преданной семье Обреновичей. и неспособные успокоиться, подобно Рошели после смерти своих детей. После провозглашения господарем Юнова Обреновича, племянника убитого, она распродала своё имущество и исчезла. Но перед этим на могилах жертв принесла торжественную клятву отомстить за их смерть. пишу ещё сию подлинную историю. Месяца за 3 до совершения этого злодеяния провела в Белграде несколько дней и знала княгиню Катинку. Дома это было милое, деликатное и праздное создание. За границей же по манерам и образованности её принимали за поряжанку, поскольку почти все действующие лица настоящей истории ещё живы. Будет уместно не оглашать их действительные имена и привести только инициалы. Пожелая дама из Сербии редко покидала свой дом и лишь для того, чтобы время от времени встречаться с княгиней. Откинувшись на груду подушек и ковров, облачённая в живописное национальное платье, она выглядела кумской севилой в дни её покойного вдохновения. А ио о культном знании шёпотом рассказывали странные истории, и время от времени среди постояльцев, собиравшихся вокруг камина скромной гостиницы, распространялись захватывающие предположения. Кузину незамужней тёти тучного хозяина нашей гостиницы одно время мучил блуждающий вампир. Ночной посетитель обескровил её почти до смерти. В то время как старания и экзорцизм приходского священника не увенчались успехом, но жертву с лёгкостью освободила госпожа П, заставившая докучливого гостя улететь всего навсего, пригрозив ему пальчиком и пристыдив на его собственном языке. Именно в Белграде я впервые узнала Этот интереснейший филологический факт, а именно, что привидения имеют свой собственный язык. За пожилой дамой, которую я буду называть госпожа П, обычно ухаживал другой персонаж, которому суждено было сыграть в нашей ужасной истории главную роль. Это была юная цыганская девочка из какой-то области Румынии лет примерно 14. Где она родилась, какого происхождения была, она знала не лучше, чем кто-либо другой. Мне сказали, что однажды группа качующих цыган принесла её и оставила во дворе старой дамы. И с того момента она стала обитательницей дома. У неё было прозвище спящая девочка, ибо говорили, что ей свойственна способность, где бы она ни была, явно погружаться в забытьё и вслух проговаривать свои сны языческое имя девочки было Фротя примерно через 18 месяцев после того, как известие об убийстве достигло меня в Италии, я путешествовала в своём маленьком фургончике по Банату, беря в наём лошадей по мере надобности в пути я повстречала пожилого француза Ученого путешественника, как и я, в одиночку с той лишь разницей, что в то время, как он шел пешком, я озирала дорогу своего трона из сухой соломы в тряском фургоне. Одним чудесным утром я обнаружила его в дикой местности, заросшей кустарником и цветами, и чуть было не наехала на него, поглощенного, как и я, созерцанием великолепия окружающего пейзажа. Знакомство вскоре состоялось, причём нам не понадобилось сложной церемонии взаимных представлений. Я слышала упоминание его имени от интересующихся мисмеризмом и знала его как выдающегося адепта школы Дюпате. Я нашёл, заметил он в ходе разговора, После того как я упрасила его разделить со мной сиденье из соломы, одной из самых удивительных личностей в этой прилесной Тибейде, сегодня вечером я встречаюсь с неким семейством. Они пытаются разгадать тайну убийства, используя ясновидение девочки. Она удивительна. Кто же она? спросила я. Румынская цыганка. Оказывается, она выросла в семье правящего князя, который больше не правит, ибо был убит при весьма таинственных обстоятельствах. О, осторожно, чёрт возьми, вы опрокинете нас в пропасть, торопливо воскликнул он, бесцеремонно выхватывая у меня поводье и натягивая их. Вы имеете в виду князя Обреновича? Спросила я, ошеломлённо: "Да, именно его. Сегодня вечером я буду там, чтобы завершить серию тианцев благодаря полному развитию самого удивительного проявления скрытой силы человеческого духа. И вы можете пойти со мной. Я представлю вас, и кроме того, вы можете помочь мне как переводчик, поскольку они не говорят по-французски". Поскольку я была совершенно уверена, что если сам нам была являлась Фрося, то остальной частью семейства должна была стать госпожа Пэ. Я охотно приняла приглашение. На закате мы достигли подножия гор, направляясь к старому замку, как француз назвал это место. Оно бесспорно заслужило это романтическое название. В глубине одного из тенистых уголков стояла грубая скамья и когда мы остановились у входа в это поэтическое место а француз галанд на занял салашедми на весьма подозрительно выглядевшем мостике ведущем через водоём к входным воротам я увидела высокую фигуру медленно поднимающуюся со скамьи и направляющуюся к нам это была моя старая знакомая госпожа пэ выглядевшая ещё более бледна и таинственна, чем обычно. Увидев меня, она не выразила удивления, а просто поприветствовала по-сербски. Трижды расцеловав в обе щёки, взяла за руку и провела прямо к видимому плющом к гнезду. Вприслонившись спиной к стене женщине, полулежавшей на маленьком коврике, разостланном на высокой траве, Я узнала нашу Фрусю. Она была одета в национальный костюм валахских женщин, с чем-то вроде газового тюрбана на голове, унизана разнообразными позолоченными медальками и лентами, белую рубашку с открытыми рукавами и пёструю юбку. Она казалась мертвенно бледной. Глаза её были закрыты, а лицо имело то каменное, сфинксоподобное выражение, которая служит специфическим характерным признаком находящейся в трансе ясновидящей сомнабулы если бы не дыхание и её груди украшенной рядами медалик и бисерных бус слабо позвякивавших при движении можно было бы подумать что она мертва столь безжизненным и маскоподобным казалось её лицо франц сообщил мне что погрузило её в сон ещё тогда, когда мы только приближались к дому, и что сейчас она в таком состоянии, в каком он оставил её прошлой ночью. Затем он начал заниматься объектом, как он назвал Фросю. Больше не обращая внимания на нас, он потряс её руку, а потом, произведя несколько быстрых пасов, вытянул её и сделал негнущийся Рука, твёрдая как железо, оставалась в этом положении. Затем он согнул все её пальцы, кроме одного, среднего, который направил на вечернюю звезду, мерцавшую на тёмно-синем небе. Затем он повернулся и стал перемещаться справа налево, посылая свои флюиды в одно место и разрежая их в другом. работая своими невидимыми, но сильными эманациями, как художник кистью, когда он делает последние штрихи на картине. Старая дама, всё это время безмолвно следившая за ним, подпирая рукой подбородок, положила свои худые, костлявые ладони на его руку и удержала её, когда он готовился начать регулярные мисмерические пассы. Подождите, прошептала она. Пока не взойдёт звезда и не сравняется 9 часов. Вокруг вертятся бурдалаки, они могут испортить воздействие. Что она сказала? переспросил мисмеризатор, раздрадованный её вмешательством. Я объяснила ему, что пожалая дама опасалась пагубного влияния бурдалаков. Вурдалаки! Что за вурдалаки? воскликнул француз. Давайте довольствоваться христианскими духами, если сегодня ночью они удостоят нас визитом, и не будем терять время на вурдалаков. Я бросила взгляд на госпожу. Она стала мертвенно бледной, и брови её сурово сдвинулись над цверкающими глазами. Скажите ему, Что нельзя шутить в этот час ночи, вскричала она. Он не знает этой местности. Даже святая церковь не сможет защитить нас, если будут разбужены wurdalaки. Что это? подвинула она ногой пучок трав, который ботанизирующим месмеризатор положил на траву рядом. Она наклонилась над коллекцией и с тревогой стала рассматривать содержимое пучка. После чего целиком швырнула его в воду. Его нельзя оставлять здесь, твёрдо добавила она. Это растение святого илана, и они могут привлечь привидения.